Глава седьмая Бам! От резкого удара Айра в панике подскочила Стопчина. Бам! Она лихорадочно заозиралась, сходу не разобравшись, что к чему, но боясь самого страшного, вплоть до пожара, войны и смертельного мора. От испуга схватила было упавшее на пол покрывало, но потом вспомнила что вчера все вымыла и с облегчением перевела дух. А потом вдруг вспомнила все остальное и мигом сообразила, что после уборки бессовестно заснула. Затем всю ночь проспала в одежде, и теперь ее единственное платье стало похожим на жованную солому. После чего разом побледнела, и только сейчас, поняв, о чем накануне говорил учитель Мерге, мол, не проспите, не бойтесь, Тихо охнула, со всей ясностью осознав, что слышала сейчас тот самый сигнал к пробуждению. Первый, а может, уже последний? Всевышний. Бам! Третий удар невидимого гонга заставил ее подпрыгнуть от неожиданности, судорожно приживая покрывал к груди, а затем вскрикнуть от ощущения стремительно убегающего времени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 Почти сразу послышался торопливый переступ каблучков и тихое аханье. Видимо, кто-то оказался так же ошарашен ранней побудкой, как и замершей от неожиданности Айра. — У нас всего полчаса времени, чтобы собраться. Досигон предупредил, что накажет опоздавших независимо от происхождения. Так что, если вы хотите получить свой первый неуд... — Чур я пойду! — тут же скрикнуло сразу три голоса. — Нет, я!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 — Повесим туда сразу два платья, там хватит места. — Ладно, ну давай быстрее, уже лечу. Айра, спохватившись, толкнулась крепучую дверь и едва не растерялась, обнаружив мечущихся по коридору полуодетых девушек. Кто-то на бегу ожесточенно раздирал костяным гребнем пышные волосы. Кто-то торопливо подвязывал тесенки нижнего платья. Кто-то уже успел накинуть на себя мантию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 Тут же подскочила к двери еще одна девушка. А следом потянулись и остальные, уверенно оттеснив Айру обратно к ее комнате. — А ты пойдешь последней. последний. Айра обреченно оглядела решительные лица соседок и покорно кивнула. — А что делать? Не драться же с ними ради того, чтобы первой попасть в туалет. Она и подождать может. Пока что. Наверное. Ведь времени вроде бы вполне достаточно. То, что это была большая ошибка, Айра поняла лишь тогда, когда, дождавшись своей очереди, зашла таки в купальню и при этом обнаружила, что остальные уже полностью одеты и готовы к занятиям. Более того, на нее они поглядывали со вполне объяснимым превосходством, ехидно посмеиваясь и без стеснения гадая вслух. Успеет ли она до последнего удара Гонга или же нет? Айра поспешила закрыть дверь, а затем, считая про себя оставшиеся минуты, и с замиранием сердца, прислушиваясь к затихающей снаружи суете, с огромной скоростью кинулась к умывальнику. Но как она не торопилась, все равно не успела закончить до того, как девочки дружной гурьбой покинули холл. А когда поняла, что больше не слышит их голосов, то даже не обувшись, в панике выскочила из купальни, только сейчас подумав о том, что не знает, куда идти. Не в столовую, хотя всевышний с ней. Один день можно и без завтрака обойтись. Не в лабораторию, не на занятия. Но, что самое главное, она опаздывала. В самый первый день... и даже не знала, какие у нее на сегодня запланированы уроки. Позабыв про воду и испорченное платье, Айра метнулась к выходу, торопливо отыскивая взглядом расписание занятий. Оно, как и обещал куратор, честно висело в воздухе на положенном месте, возле темной, но абсолютно пустой арки. При этом заботливо подсвечивала магические письмена и очень вежливо сообщала,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 в запыленной серой обложке и подломанный у основания, хоть и тщательно заточенный карандаш. Правда, заточен он был как-то странно, будто его старательно строгали чем-то острым и не слишком приспособленным к такому, к такому тонкому делу. Или же терпеливо грызли половину ночи, в результате чего с одной стороны деревянная ручка оказалась сильно повреждена,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 Она прикусила губу, быстро окинула взглядом просторную комнату, которую нашла с таким трудом. Однако, хотя среди ровных рядов длинных парт и таких же длинных скамеек, где спиной к ней сидели однокурсники обоих полов, хватало свободных мест, но было почему-то стыдно проходить мимо них на виду у преподавателя. Пришлось осторожно пристроиться на краешек самой последней скамейки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 И этого света вполне хватало, чтобы не напрягать глаза и спокойно различать мелкие буковки на корешках книг. Айра быстро оглядела обтянутые защитными мантиями спины учеников и почти сразу отыскала среди них золотую гриву Аранты. Рядом с ней, разумеется, обнаружилась рыжая головка одной из ее подружки, а с другой стороны... Роскошная черная шевелюра и тавы, той самой неприятной особы с худым лицом, красивым голосом и презрительно оттопыренной нижней губой. Рядом виднелись более широкие спины мужской половины курса, а остальные сидели там, где кому удобно. Правда, на последней скамейке Айра оказалась совершенно одна. Но это ее, как ни странно, нисколько не огорчило. Лучше уж так, чем все время ловить на себе насмешливые взгляды. Сегодняшний урок ознакомительный, — продолжал тем временем господин Мерге. Поскольку книг у вас еще нет, то и спрашивать вас особо не о чем. Придется на этот раз говорить мне. Однако уже завтра никаких поблажек не будет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 Большинство присутствующих принадлежало к знатным семьям Лира и его окрестностей. А учитывая, что испокон веков среди знати магам встречалось гораздо больше, чем среди простых смертных, то и учителей им подбирали чуть ли не раньше, чем обнаруживался дар. Так что заботливые родители просто не могли упустить случая начать обучение драгоценных отпрысков еще до получения предназначения. А теперь им будет гораздо легче втянуться, и не придется мучиться с новыми понятиями, как некоторым. Прекрасно, приятно удивился Мак. Рад, что ваши дома с таким усердием отнеслись к проблеме в В таком случае позвольте задать вам несколько вопросов. Леди Аранта, Далер, пропела белокурая красавица, грациозно поднявшись. Господин Мерге окинул ее изучающим взором. — Скажи, пожалуйста, сколько умений лежит в основе практической магии? — Шесть, господин Мерге. Четыре стихийных целительство и некромантия. — На самом деле восемь, — услужливо подсказал Айри внутренний голос. — Если считать трансфигура... трансфигурационную магию трансфигуральную магию и марун. А я вспомнить, что боевая и защитная магия в последние сто лет выделились в самостоятельной дисциплины, поскольку затрагивать все стихии сразу. То уже десять. — Хорошо, — кивнул Лер де Сигон. — Благодарю. Леди Рева, не напомните ли мне название стихийных умений? — Конечно, Лер, — тут же подскочила на месте Толстушка.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 — Полагаю, господин Дербер будет очень рад увидеть вас на своем курсе, — хмыкнул Лер Мерге и кивком разрешил ученикам сесть. — Что ж, господа и дамы, сегодня вы меня сильно порадовали и еще раз подтвердили, что не зря являетесь наследниками своих родов. Ни для кого не секрет, что почти в каждом из ваших домов — Абертон, Брий, Тротта, Уртал и многих других, кто здесь присутствует —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 просто потому, что крайне опасно оставлять проснувшийся дар без должного контроля. Ваш дар, как вам, наверное, говорили, в то время был старательно заблокирован, дабы избежать ненужных срывов и локальных катаклизмов, способных привести к гибели людей и порчи чужого имущества. Однако с этого момента ограничения для ваших сил полностью сняты. В стенах Академии вы никому не причините вреда, ни себе, ни соседу по комнате, ни преподавателям. Так что вы можете снять ограничительные браслеты, они вам уже не нужны. И помните, что в ваших комнатах и вообще в Академии стоят мощные ограничительные заклятия. Кроме как на занятиях под руководством опытного наставника преодолеть их вы не сможете. Надеюсь, теперь вам понятно, почему вам запрещено покидать территорию этого корпуса. Да, Лерде Сегон. Слаженно прогудели первокурсники, с удивлением обнаружив, что бронзовые браслеты с тихим щелчком разомкнулись. Ах, вот для чего они. Оказывается, не просто украшение, как показалось Айрис первого взгляда. Странно только, что у нее такого на руке не оказалось. Я рад. В таком случае ознакомливать с предметом вас особо не нужно. Я бы хотел, чтобы вы представились друг другу. Поскольку нам придется провести вместе целый год, имеет смысл заранее узнать тех, кто, быть может, скоро станет великим потрясателем Вселенной. По комнате пронесся нервный смех. — Итак, кто желает начать? Айра поспешно втянула голову в плечи и постаралась стать как можно незаметнее. Лербри, вы не представитесь классу. Из кучки учеников поднялась мужская, широкоплечья и весьма внушительная фигура в длинной черной мантии, заменявшей теперь дорогие одежды. Его лица Айра разглядеть не смогла, но не заметить, что парень был удивительно велик, было сложно. Поднявшись с места, он освобожденно повел плечами словно ему было тесно за партой, и густым басом произнес. — Как скажете, Лерда Сегон, мое имя Бри Андерболен, дом Сейр, Агаса, Лигерия. Агаса считается вторым по величине городом нашей славной Лигерии. Нараспев сообщил Айри, звонкий мальчишеский голос так, словно где-то в необозримой дали, в такой же учебной комнате, Перед партой стоял совсем юный ученик и тоже держал ответ перед строгим наставником. Она расположена недалеко от Хладного моря, на границе владений гномов северных, западных гор и Сальвиара, страны Волчьих холмов. Конечно, в преданиях об оборотнях больше никто не верит, а сами Виары давным-давно исчезли. Однако считается, что когда-то они правили Сальвиаром и иногда даже совершали набеги на наши границы. Агаса же, бывшая некогда простой приграничной крепостью, построенной, чтобы сдерживать на натиск нед недружественного в те времена Сальвиара, впоследствии обрела совсем иное значение. А когда из Большого Затворничества вышли эльфы Востока и Запада, и вовсе превратилась в богатый торговый город, с которым по красоте может поспорить только Лир и Восточный Биар, «Мой дар был обнаружен в возрасте десяти лет», — размеренно продолжал здоровяк. «Во время ежегодной проверки магами Ковена наибольшая склонность у меня к огню. Возможно, есть только воздуха. Ограничительный браслет надет в возрасте тринадцати лет, когда я по неосторожности едва не спалил одну из пристроек в замке. С тех пор обучался на дому до дня обретения». Почему-то День обретения принято праздновать в момент становления юноши и превращения его в мужчину, когда он находится на опасной грани между юностью и зрелостью. Задумчиво пробубнил в голове у Айры надтреснутый старческий голос. В своей книге я немного коснулся этого вопроса, но в действительности, хоть мне и пришлось провести серьезное исследование данного вопроса, Никто не может сказать, чем же обусловлен сей временной промежуток. Возможно, неустойчивым настроением, требующих выхода в иных сферах, нежели простые эмоции, или неуемной тягой к женщинам, которые в знатных домах сдерживают всевозможными запретами, дабы не допустить преждевременной утраты дара. Быть может, это связано с общим нестабильным магическим фоном,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 Айра вздрогнула, на мгновение вернувшись в реальность, но из-за шума в ушах и далекого, будто доносящегося из пустоты грохота, как если бы разгневанный писатель вдруг начал швыряться нерадивому слугу тяжелыми предметами, она почти не слышала, о чем говорил Пайрин со странным именем Бри. Только жадно хватало ртом воздух и хлопала глазами, пытаясь прогнать знакомый сиреневый туман сквозь которые вдруг начали смутно проступать очертания какой-то комнаты, заваленной книгами, свитками и картами. В какой-то момент, правда, она все-таки сумела избавиться от настойчивого введения, но про себя сметенно подумала, не сошла ли я с ума. Все эти голоса и незнакомые люди, которых она никогда прежде не видела, были способны наковать, напугать кого угодно а ей только их не хватало для полного счастья. В потери памяти, непонятным талантам и презрительным взглядам, то и дело бросаемым сидящей впереди орантой. — Эх, это безрассудная молодость! — сокрушенно пробормотал тот же старческий голос, когда, наконец, все устихло. — Все о чем-то не о том думают, бесконечно витают в облаках. А чернильница-то давно опустела. — Благодарю, Лер Брим. Вновь вернул Айру к реальности размеренный голос учителя. — И не надо смущаться. Привыкайте, что отныне к вам всегда будут обращаться именно так. Лер, как и должна обращаться к чародею. Для девушек допустимо говорить «леди» или «лересса». Разница несущественная. — Итак, Лер, вы можете сесть. — Леди Зира, вы продолжите? Рыжеволосая подруга Аранта немедленно встала и гордо сдернула маленький носик. — Мое имя Зира Дер Эгра, дом Эгра, Лир. Дар обнаружен в двенадцать лет, ограничительно одет в двенадцать с половиной. Предварительное обучение проводил господин Дер Улен, но склонность к какой-либо стороне силы он определить не сумел. Отец немного перестарался защитными полями, поэтому временно мой дар был подавлен почти полностью. Помимо основ магии, меня обучали кулачному бою, владению рапирой, метательными ножами и мечом. Неплохо владею луком и арбалетом. В прошлом году выстояла против своего учителя, господина Дерслорви, целых две минуты и даже сумела его задеть. Кто-то в классе уважительно присвистнул, однако Айра уже не слышала. Так вот, возвращаясь к вопросу об обретении, считаю, что проблема получения предназначения лежит гораздо глубже, чем это принято считать в наших кругах. Впервые о предназначении заговорили после катастрофы, из-за которой десять веков назад Зондакар едва не был уничтожен. И я полагаю верным всеобщее мнение о том, что ее причиной послужила неконтролируемая магия, в связи с чем полностью одобряю решение Ковена мага взять обладателей магической силы под жесткий контроль и на строжайший учет. В настоящее время последним отголоском катастрофы остается только Занд, но даже его сдерживание и сохранение его границ требует значительных усилий от четырех королевств. — Леди Зира, благодарю за полноценный и грамотно построенный рассказ. Снова донесся до Айры голос учителя. — Мое уважение вашему отцу, господину Дер Эгран. — Лер продолжите, пожалуйста. — Поэтому я также одобряю идею создания Академии скорейшее воспитание в целях защиты разумных существ от Занда нового поколения боевых магов, использование арок для выявления скрытых способностей к магии. Правда, влияние этих устройств на жизнь простых обывателей остается для меня не до конца ясным. Считается, что предназначение имеет свойство исполняться независимо от желания испытуемого что, разумеется, неоднократно подтверждено неоспоримыми фактами и даже личным опытом. Однако в истории все же описаны случаи, когда претендентам удавалось изменить свою судьбу вопреки тому, что являлось им в полученном видении, как, например, широко известный случай с господином Декаре или печальная история леди Лайлы из Пармы. То, что упомянутые эпизоды относились к жизни потомственных чародеев и приходились точно на момент предшествующей инициации, заставляет меня предполагать, что пропагандируемая Академией воздержания от любовных утех имеет более глубинный смысл, чем это принято считать в обществе. Вероятно также, что умение перенаправлять низменную энергию в иное русло во многом обуславливает более высокий уровень искусства по сравнению с теми, кто не обладает должным терпением. Считаю также спорным вопрос об абсолютной предопределенности бытия, поскольку на собственном примере убедился в, в достаточной гибкости предназначения, хотя для окончательного ответа, к огромному сожалению, пока не хватает фактического материала. — Скажите мне, леди, так и не соизволившаяся представиться, вдруг раздалось возле Айры, вкратчивая, — вам настолько неинтересен рассказ однокурсника, что вы спите прямо в аудитории? Айра медленно подняла от парты затуманенный взгляд и несколько мгновений пыталась сообразить, где находится. Натреснутый старческий голос так и продолжал увлеченно бугнить что-то непонятное на самой границе сознания. Однако незнакомая комната, будто испугавшись, уже постепенно истаивала, словно дурной сон. А когда вместо пыльных свитков, многочисленных стеллажей и виноватой физиономии конопатого мальчишки, замершего возле дальней стены со свежей чернильницей, перед ней проступило красивое лицо господина Меркида Сигона с недобро прищуренными глазами, Девушка аж вздрогнула от неожиданности и едва не шарахнулась прочь. — Плохо спали, сударыня? — опасно ласково осведомился Мак, наклонившись ближе. — Или же занимались ночью чем-то более интересным, чем полноценный сон? В таком случае, может, поделитесь с однокурсниками своими впечатлениями? Мне было бы крайне интересно узнать, о чем вы сейчас так сладко мечтали. Айра непонимающе возрилась на куратора снизу вверх и не сразу поняла, что теперь на нее уставился почти весь класс. В том числе скептически хмыкнувший белокурый молодой человек, кажется, Сивилл, чье выступление учитель так бесцеремонно прервал. — Простите? — Может, вы все-таки встанете, леди? — ядовито предложил Лер Мерге. —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 — о, о предназначении. — Вы по-прежнему считаете, что попали сюда по ошибке? — все еще терпеливо спросил маг, хотя было видно, как трудно ему сохранять невозмутимый вид. Было что-то такое в его темных глазах, какая-то агрессивная искра, слабый намек на кипящее внутреннее удовольствие, которое он тщательно старался скрыть, Поддерживаю репутацию строгого, но справедливого учителя. — И да, и нет, — нахмурилась девушка от этих странных мыслей. — Мне кажется, что в какой-то мере выбор в арке оправдан. Вот только я не уверена, что мое место именно здесь. Мне кажется, что я должна быть на другом курсе, на более простом, Лер, и менее подготовленном. Рассерженный маг на миг просто онемел. Что такое? Это пигалица указала ему на ошибку? Посмело намекнуть, что он слишком увлекся и позабыл о том, что здесь присутствует хотя бы один человек, совершенно не сведущий в его предмете? Тот самый, которому он должен был как мудрый преподаватель сначала объяснить, в чем дело, а уж потом исследовать глубину познаний более продвинутых учеников? Это что?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 которые остальные могли бы потратить на то, чтобы идти дальше и не повторять прошлые уроки. По-моему, это несправедливо по отношению к ним. Лердосигон Сегон пораженно застыл, неподвижно уставившись на огорченно понурившуюся ученицу. В какое-то время изучал ее бледное лицо, на котором еще виднелись следы вчерашних переживаний. А потом вдруг резко отвернулся. — Как вас зовут, леди? Сухо осведомился он, вернувшись с начала класса. — Айра. — Полное имя. — Просто Айра, — пожала плечами девушка, но потом спохватилась и добавила. — Господин Мерге, у меня есть только одно имя, короткое, без всяких приставок и дополнений. По классу пролетел легкий шепоток. Потому что одно имя означало столь низкое происхождение, что ниже, кажется, уже больше некуда. Даже бедняки имели второе, родовое, а у нее не было вообще ничего. Голытьба, промелькнула презрительное в синих глазах Аранты. Кто-то тихонько фыркнул, остальные скептически поджали губы, однако маг не обратил внимания. — Сколько вам лет? — Семнадцать, — невольно вздрогнула Айра. — Наверное. — Что значит «наверное»? Девушка сглотнула, почувствовав, как напряглось и болезненно сжалось что-то внутри, а в груди предупреждающе стукнуло сердце. — Что это значит? — требовательно уставился на ученицу маг. — Я не считала, — прошептала она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 В груди уже было нестерпимо тесно, словно сердце вдруг стало не просто большим, а уже не помещалось внутри. Будто оно неистово билось, стремясь вырваться наружу, с каждым мигом все быстрее и мощнее, задыхаясь в тесноте ее тела, настойчиво выбивая какой-то сумасшедший ритм. — Простите, господин, я... я не могу. — Мне нельзя вспоминать. Не спрашивайте, это слишком трудно. У нее вдруг потемнело в глазах, а разум заволокло плотной пеленой. Сердце гулка бухало в ушах, отдаваясь болезненным стонам в каждой клеточке тела. Теперь казалось, что оно бьется не внутри, а уже где-то снаружи, совсем рядом, но одновременно с этим и где-то бесконечно далеко. Умоляет о чем-то, зовет. Настойчиво манит, надеясь на отклик. А вместе с ним из ниоткуда вдруг донесся бурный рев невидимого водопада, пронзительные крики птиц и шелест густой листвы, ласково играющий северным ветром. Почти как во сне, в том странном сне, где она стояла на краю пропасти и никак не могла решиться прыгнуть. — Что с вами, леди? — нахмурился молодой маг, — когда новая ученица вдруг пошатнулась и тяжело опустилась на лавку, согнувшись в три погибели и прислонившись внезапно повлажневшим лбом к партиям. — Вам плохо? — Да, Лер, — прошептала Айра, словно в дурном сне. Она не видела, как по сиреневой пряди в ее волосах пробежала опасная искра и как быстро подошедший учитель мудро остановил тянущуюся к ее голове руку, которой эта искра едва не коснулась. Потом задумчиво отступил, пристально изучая странную девицу во всех доступных спектрах, и селись понять, что именно происходит. Откуда вдруг столь мощный спеск силы? Затем по учебному классу промчался в порыв холодного ветра разметавшей бумаги на столах и выморозивший воздух. Странно дрогнули листья у растения в катке, после чего среди учеников прошел взволнованный шепоток, а потом все стихло так же неожиданно, как и началось. Айра, тяжело дыша, утерла дрожащей рукой вспотевший лоб и с немалым трудом подняла голову. — Извините, господин Мерке, — Иногда я плохо себя чувствую. Макс странно поджал губы. — И давно это с вами? — Неделю. Накатывает иногда, а потом так же быстро отпускает. — Голову кружит? — Ужасно. — Тошнит? — Нет, Лер. Устало растерла виски Айра. Просто слабость и в груди ломит, будто меня ударили. Наверное, это после реки.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 «Запомните, Лересе, ваша аура — весьма тонкая штука», — тут же зашептал на ухо внутренний голос высоким, удивительно чистым сопрано. «Прикасаться к ней без спроса в верхнее уважение и дерзости, а иногда даже признак прямой агрессии, на которую вы можете с полным основанием ответить тем же. Всегда спрашивайте соизволение у носителя»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 Повторил Мак, старательно пришу... прислушиваясь к собственным ощущениям. Никаких отклонений. Даже если бы... Хм. Впрочем, нет. Вам еще рано иметь такие проблемы. Ладно, если хотите, то можете продолжить занятия. Но если это повторится, вы немедленно вернетесь к себе и тут же позовете меня. Хорошо ли? Я так и сделаю. Удивленно отозвалась Айра